И, наконец постепенно исчезли уступив вместо холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радости и страданий смеха и слез любопытства и сожаления. Жив вне времени и пространство путает дл дни доходит до анекдотической рассеянности и в редких случаях даже теряет память. Случа показал мне, что я достиг этого состояния трупа. На площади на моих глазах днем огромный фургон нагруженной мебелью переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы, не из любопытства, а потому что нужно было перейти площадь, тем же ровным ленивым шагом, как все время я шел, я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как и звездка погонщика. Девочка лежала у его ног, Лецо ее густо запачканное грязью было раздавлено. Я видел только багровое пятно, с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка, причина несчастья. Как говорили в толпе фургон ехал рысью, малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личика в крововую массу. Толпа страшно шумела, выражая свое негодование. Трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше. Повторяю, я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, Я видел одни формы людей, колеблющиеся, размаивающие руками, черты лиц меняющие выражения, слышал то громкие, то тихие восклицания, шумные вздохи прибежавших издалека. Но это были только звуки и линии, формы и краски, не способные дать мне малейшее представления о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен. Через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку, купил запонки. Вечером механически перелистывая книгу изтекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Б бытьть может вы замечали, что зрелище падемщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясное представления о мускульных усилиях дравокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор развивается над поленом. Ритм жизни кипевший вокруг меня можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой. Но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не неимоверная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места, Роственники с тревогой следили за моим поведением, так как я терял аппетит, худелку и делался невыносимым в общежитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью. Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные полусознательные пути моего духа. Так я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрелищные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Оссноываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с формы я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза, ые линии горизонтальной плоскости кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города. Кривые же поверхности, так же как и кривые контуры, были незначительны примесью слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот пейзаж даже лесной являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий кривых поверхностей, волнистости и спирали, От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, однотонные, лишенные оттенков цвета с резкими контурами,